Глава 79. Виктор. Последний рабочий день перед Новым годом, на работу Горбовскому нужно было теперь только 2 января, был полон дел, которые оказалось необходимо доделать непременно в уходящем году поздравлений от коллег, улыбок и шуток, которые невольно подняли настроение. Несмотря ни на что, подняли. Не по себе было только из-за вчерашнего свидания с Кирой Алексеевной. Точнее, с Кирой, как она просила себя называть. Если бы не предстоящая Ирия операция, Виктор предпочел бы отказаться от этой встречи сразу. Его новая знакомая явно была из тех женщин, с которыми возможны только нормальные, традиционные отношения, тем более у нее ребенок. Но Горбовский, не зная какой у Киры характер, опасался, что она обидится, и это отразится на Ирином лечении. Рекомендация отца все-таки стоила дорого, и если он посоветовал именно Шевченко, значит, был в ней уверен, как в отличном кардиологе. Но каждый врач в первую очередь человек, поэтому рисковать Виктор не хотел. В любом случае Кира разумная и взрослая женщина, должна же она понимать, что одно свидание не гарантирует дальнейших отношений и счастливой семейной жизни. Горбовский очень на это надеялся. Иначе своей встречи с Кирой и ее дочерью он сделает только хуже. Лучше было бы, конечно, не домой к ним идти, а в ресторан или кафе. Но накануне Кира сбросила адрес в мессенджер, и Виктор, уточнив этот момент, получил исчерпывающее объяснение. Марина в кафе превращается в чертенка, дома она поспокойнее. Логично. Девочки, то как он уже узнал, всего два с половиной года. По дороге Виктор остановился возле цветочного магазина и пару мгновений помедлив, все же зашел туда. Да, на отношения с Кирой он не рассчитывает, точнее наоборот, надеется, что их не будет. Но приходить к женщине в гости без цветов как-то совсем нехорошо. Он купил даже два букета, один большой, а другой маленький, для Марины. Доехал до дома Киры, приткнул машину во дворе, с трудом отыскав для нее место, и пошел к подъезду, прогоняя от себя мысли о том, что Ира, вероятно, в эту же секунду встречается с Александром. А может, уже встретилась, и теперь они вместе идут в ее съемную квартиру, чтобы... Нет, вот об этом лучше вообще не думать. Не выдержав, Виктор достал телефон из кармана пальто и, открыв диалог с Ирой, напечатал. «Как прошло твое свидание с Александром?» Это было настолько глупо, что Горбовскому захотелось подойти к стене и постучаться о нее лбом. Разве такие вещи можно спрашивать? Нет, нельзя. Потому что фиг знает, что на такое можно ответить, кроме прямого посыла идти далеко и надолго в известном направлении. Но, боже мой, он ведь человек, а не ангел. И жить, точнее существовать, когда знаешь, что любимая женщина в это время находится на свидании с другим мужчиной, чертовски невыносимо. А вдруг он обнимает ее, берет за руку, целует в губы? Едва не зарычав, Виктор мотнул головой и решительно позвонил в дверь квартиры Киры.